Глава тридцать девятая «Нет, отец, я не могу его убить!» Сухмед проснулся, поняв, что говорит вслух. Рык мощного движка заставил его подскочить и тут же рухнуть на ложе из веток, что он собрал накануне ночью. Следующий момент. Отсутствовал слуга. То, что Ибн может сожрать его во сне, даже в голову не приходило. «Это же часть!» Сухмед ужаснулся самой мысли. Тварь, жрущая все подряд, Не может быть его частью. Грех. Ты совершил обычную ошибку молодого погонщика. Парень подпрыгнул на месте, хватаясь за автомат, но тот почему-то не брался в руки, хоть и висел на шее. Очень похож на египтянина. Ничего удивительного, он из мамелюков. А ты? Человек, который невероятным образом оказался в паре метров от Сухмета, был похож на старика, хоть и молодого лицом. Кто ты? «Честные люди не подкрадываются во сне!» Ибн неподвижно стоял недалеко от дороги. «Я путник, прошедший тысячи дорог!» Странный человек улыбнулся. Сухмед поверил. Нельзя не поверить искреннему человеку. Но часть его продолжала контролировать внешний мир, отмечая, что звук двигателя все больше удалялся. А заодно он подтягивал третью руку. «Этот мир давно стал мне домом!» И если хочешь пройти хотя бы часть тех дорог, прислушивайся. За спиной зашуршало. Выскочил Ибн, упав предпутником на колени, он принялся отбивать поклоны, а самое неприятное — Сухмед перестал его чувствовать, будто кусок плоти отрезали. — У одного моего товарища тридцать три руки. Он их так называет. Старик кивнул на зараженного, застывшего в позе глубоко верующего человека. — Быстрые, сильные. По меркам Стикса — настоящая армия. Как он их контролирует?» Вопрос доверия к путнику отпал сам собой. Возникло чувство, что они давно знакомы. «Когда живешь сто лет, начинаешь что-то понимать». Сухмед представил дряхлого, беззубого старца в окружении монстров и тут же отогнал видение. «Тут нет стариков. Он контролирует одного, а тот руководит остальными. Не привязывает к себе, как это сделал ты». Странный человек перевел взгляд на Ибна, тот поднялся, как послушная зверушка. Сухмед ощущал себя лишенным странные и неприятные чувства. «Когда-нибудь, а, скорее всего, очень скоро, его убьют, и тогда ты испытаешь шок, как от потери единственного ребенка. Неповторимые ощущения, не все их выдерживают». Парень понимал, о чем ему говорят. Он уже терял. «И что же делать?» Тебе придется отвязать его и убить самому. Взгляд путника сделался жестким. Сухмед возмутился самой мысли об этом, тут же себя пресекая. Почему он жалеет, тварь? С чем это связано? Этот странный мир воздействует на него, размягчая. Это твой дар, Улья. Исключи эмоции, когда работаешь с зараженными. И вообще со всеми. Здравый ум должен быть холодным. «Интересный человек, а главное, обладает тем, чего нет у него. Знания», — подумал Сухмед, планируя задать еще тысячу вопросов. Ибн тихонько заурчал, и парень понял две вещи. Третья рука вновь под контролем, а путника и след простыл, будто не было его вовсе. Оглянувшись вокруг и никого не найдя, Сухмед осмотрел скудный скарб. «Рюкзак, живец, пистолет — все на месте». Руки вновь подчинялись, ощущая автоматный курок. «Что это было? Видение? Может, я еще сплю?» Третья рука протянула бутылку с живчиком. Сухмед замешкался, вспомнив разговор, но взял и сделал несколько глотков. «Почему я стою?» Ответить было некому. Бессловесный Ибн даже не уркнул, стоял рядом, расширив жуткие бельма. Сверившись с призрачной картой в голове, Сухмед посмотрел на зараженного. Не сейчас. Словно почувствовав изменившийся настрой, Ибн начал приплясывать в нетерпении. Ну что ж, тогда вперед. Выйдя с опушки, они миновали подлесок. Слуга шел чуть впереди, аккурат к тому дереву, где был замечен ранее. Поднял что-то с земли и впился зубами. Послышалось утробное урчание. Поняв, что это внутренности какой-то животины, Сухмед отвернулся. Неприятно и в то же время радует. Слуга может позаботиться о своем пропитании, еще бы от вони избавиться, ибо не утруждал себя походом в кусты, делал свои дела прямо так, в штаны. Трогать, а тем более мыть сраженного, Сухмету категорически не хотелось. А ведь придется что-то придумать. Остановившись, парень приказал бросить на землю остатки кишок. Тот безропотно подчинился. А затем представил, как расстегивает ремень и снимает штаны. Получилось почти как хотел. Вышла неувязка с ремнем, ибн его просто порвал, как и верхнюю пуговицу с молнией. Штаны упали под весом дерьма. С горем пополам, избавившись от всей одежды, слуга предстал во всей красе. Картинка лучше не стала, но хоть дерьмо теперь не копится. По неопытности и горячке Сухмед хотел пойти за той машиной, но тут всплыли слова призрака. «Здравый ум должен быть холодным». «Что я там найду?» — рассудил он. «Да, люди, возможно, даже помогут, если он спрячет слугу». Сухмед догадывался, что такие, как он, не в чести. «Но и вероятность хорошего к нему отношения тоже под вопросом». Профессор рассказывал про каких-то муров, сектантов и прочих нечистоплотных личностях. «Значит, лучше одному». Немного подумав, он решил убраться с дороги. Лесом все же надежнее и быстрее. Ближайшая синяя точка на карте находилась не так далеко. И это, скорее всего, город. Это была самая ужасная ночь в его жизни. Проспал час, может, полтора. Все остальное время Карельский провел в полудреме на жестких ветках. Плюс к тому начало сказываться споровое голодание, жажда, ломота в суставах, будто хочется заболеть. Ну и, конечно же, тошнота. Он вспомнил все симптомы и знал, к чему это приведет. Смерть в муках. Потому и спешил вчера в лон родного института. События последней недели уже не казались страшными и унизительными. Такова человеческая натура. Спешка спешкой, а про ресурс организма забывать нельзя. Усталость свалила его в темноте. Кое-как соорудив ложе из листьев и старых веток, он провалился в прерывистый сон. Ужасная гонка продолжилась, как только обозначился рассвет и вот он миновал колючий кустарник, чувствуя подозрительный запах влаги. «Нет! Не может быть!» Зачарование было таковым, что Карельский выкрикнул, выплескивая накопившиеся. Силы, что береглись последние часы, иссякли, и он упал на колени. «Чертова река! Он готов был заплакать! Как же так? Он бежал в правильном направлении, мох на деревьях с северной стороны, знание с детства, или с южной». Профессор не мог поверить, что такое можно забыть. Простые знания, заложенные в детстве. В приступе бессильной злобы Карельский упал на влажный песок. Он жалел себя, проклиная тот день, когда послушал Астахова, друга семьи, бывшего друга. Воображение нарисовало образ Галки, строгая, в черном деловом костюме. Умница, красавица, с печатью утраты на, казалось бы, бесстрастном лице. Есть кому утешить. Слезы все же нашли дорожку. Тихие ручейки прочертили чистые полоски на грязном лице. В его глазах отражались безмятежно плывущие облака, чужие небеса. Так же беззвучно плача профессор поднялся на ноги и побрел обратно в лес. Каждый метр, каждый шаг приближал его к точке невозврата. Скоро отчаяние заполнит рассудок настолько, что ему станет плевать на все и всех включая себя. Человек в таком состоянии способен на многое.